Боевые действия Серафимы Сидоровой. Почти год назад она тогда только месяц как жила в доме Верстовского. Она случайно купила себе распрекрасное платье. Но ну, не то, чтобы совсем уж случайно. Сначала просто остановилась поглядеть на витрину. Потом решилась зайти и уже не смогла вырваться из цепких лап продавщицы. Конечно, не приглянись ей платье, она отделалась бы от навязчивой девицы. сказав пару ласковых. Но платье было любимого травянисто-зелёного цвета, и ей так шло, что Серафима дала себя уговорить и ещё на крошечную сумочку и лодочки. Правда, туфли покупались уже со скрипом. Пришлось занятие с продуктовых. Серафима помялась немного, а потом прикинула, что сумеет незаметно вложить недостающее после зарплаты и взяла всё. Платье, впрочем, было, как сказал бы Верстовский, довольно функциональным. Не очень длинная, простоя по крою и не слишком нарядная. Но, по разумению и Серафимы, в таком и на пир пойти не стыдно. Она решила спрятать обновку до лучших времен. И ничего не говорить Верстовскому. Но уже дома спохватилась. Шкафа-то у нее нет, а на стойке платье будет слишком заметным. Пометавшись по комнате, Горемыка не придумала ничего лучшего, как запихнуть красотищу в тумбочку. Но ночью передумала. И всё же вывесило на всеобщее обозрение, немного замаскировав зимним халатом. Честно говоря, она сомневалась, что обнова вообще когда-нибудь пригодится, и даже стала понемногу забывать о покупке. Верстовский не обратил на её приобретение никакого внимания и к ответу не призвал. Деньги она постепенно вернула, продолжая ходить в рабочей рванине. Однако сегодня, приняв решение встретиться с врагом лицом к лицу, сразу вспомнила о платье и похвалилась себя за предусмотрительность. В таком наряде она будет чувствовать себя уверенно и сумеет прижаться гада к стенке. Платье слегка помялось под халатом и выглядело каким-то несвежим. Но взбудораженная и взвинченная Серафима не нашла в себе сил возиться с утюгом. Просто надела наряд с лодочками, расчесала волосы и незаметно выскользнула из дома. В маленькой сумочке, кроме ключей от дома и денег на дорогу, лежало её главное оружие «Пробник с инием». То, что Верстовский хранит образцы духов своего соперника, она узнала совершенно случайно. Главной ценностью дома Верстовского был большой шкаф, за стеклянными дверцами которого хранилась коллекция парфюмерных флаконов. Шкаф всегда был закрыт на ключ, и Серафиме, которую распирала от любопытства повнимательнее рассмотреть чудесные пузырьки, поначалу все никак не удавалось в него заглянуть. Оставалось только прижиматься к стеклолбум или возить носом в попытке разглядеть хоть некоторые экземпляры. Однажды за этим занятием её застал хозяин коллекции и почти час разорялся по поводу того, что всё стекло вымозано соплями, которые уже не отмываются. Тогда Серафима сильно обиделась и решила, что больше не ступит в лабораторию, а будет целыми днями на зло сидеть в теплице и не показывать оттуда своего сопливого носа. Два дня она дулась, а на третий Константин Геннадьевич сам открыл шкаф и показал коллекцию. Еще и экскурсию провел. Блестя глазами и любуясь своими богатствами, Верстовский с удовольствием называл разновидности флаконов. «Сплэш», что в переводе с французского означало «всплеск». «Спрей» — это который с пульверизатором внутри. У старинных флаконов, которых в коллекции было немало, пульверизатор напоминал грушу для клизмы. Серафима Ахала. Как до мы им пользовались, ужасно неудобно. Были в коллекции флаконы, придуманные знаменитыми дизайнерами из дорогостоящих материалов. Имелись и редкие, например, из слоновой кости в виде фигурки женщины, сработанные ещё в IV тысячелетии до нашей эры. Так, во всяком случае, говорил Верстовский. Ещё из серебра, керамики, стекла. Да не возможности изящной и чем только не разукрашенные. Серафиму впечатлили флакончики в форме пчелы и черепашки от компании «Бакарат». «Как живы!» — воскликнула она. «Только стоят дороже». «Вот этот на аукционе легко ушел бы за 15 тысяч евро», — хвастливо сказал Верстовский. «У них есть и запредельно дорогие, из хрусталя, декорированные золотом и бриллиантами. А вот этот, посмотри, от знаменитого дома Бушерон». Он выпускает ароматы ювелирной тематики, и их флаконы похожи на драгоценности. Как заправский экскурсовод, Верстовский водил по полкам тоненькой указочкой, не дотрагиваясь до экспонатов. Одну из самых ярких страниц в историю парфюмерных флаконов писала династия Лалик. Именно потомки стеклянных дел мастера Рене Лалико придумали голубя для флаконов от Нина Ричи. Сальвадор Дали создал флакон для своих же духов по мотивам картины «Явление лица Афродиты Кницкой». Было продано пять тысяч бутылочек, по двадцать тысяч франков каждая. «Нифига себе! Это за что ж такие деньги драть?» «Не флакончик, а имя художника столько стоило». «Так он известный и был?» Верстовский посмотрел на нее, как на ископаемое. «Я только хотела сказать, зачем художнику еще и парфюмом заниматься?» Денег что ли мало было, быстро сказала Серафима и покраснела. Верстовский только вздохнул. Во время экскурсии она заметила, что среди пустых флаконов были и те, в которых находились духи. Среди них, в углу, подальше от света, стоял большой флакон, название на котором было написано по-русски. Серафима сначала удивилась, а потом присмотрелась и всё поняла. Инь Вот что было написано на этикетке. Когда она раздумывала, как обратить на себя внимание Манина, идея надушиться его духами показалась оригинальной и очень разумной. Дальнейшее было делом техники. Она проследила, куда Верстовский спрятал ключ от шкафа, не так уж и сложно. Стащила его и перелила часть духов в пробник. Воля, Верстовский, кажется, ничего не заметил. Презентация новых духов от Фрагонар была организована, как и следовало ожидать, в очень шикарном месте — старинном особняке на берегу Фонтанки. Серафима немного сомневалась, что ее вот так запросто пустят на мероприятие, но оказалось, что вход свободный. Во всяком случае, ее нарядную и на каблуках никто не остановил. Охранник мазнул по ней профессионально цепким взглядом и кивнул, пропуская. Серафима незаметно вытерла вспотевший лоб и с гордым видом пошла внутрь. Ей в самом деле было жарковато. От одной мысли, что направляется разоблачать безжалостного убийцу, можно сказать, крокодилу в пасть, она в запрело ещё в метро. В холле почти никого не было, но сверху доносился возбуждённый гул голосов. Серафима поняла, что мероприятие ещё не началось, и проскользнула в дамскую комнату. Отощавши все вымыв спатевшие руки, она несколько успокоилась и достала крошечный флакончик. Надеюсь, свой духи он узнает. Я его вычислю. Она брызнула и ни на запястье, и чуть-чуть на сгиб локтя. Всё, больше не надо. Она постояла, внутренне собираясь, последний раз бросила взор в зеркало и удивилась. Там стояла вовсе не та бойкая, неунывающая девчонка, Какое она была год назад. Строгим и напряжённым взглядом на неё смотрела взрослая женщина. Серафима несколько секунд вглядывалась в показавшееся незнакомым лицо. Я смогу, пообещала она, и быстро пошла к двери. На пороге огромного сверкающего зала её решимость чуть было не рухнула. Мгновенно она увидела бесчисленные зеркала, вечернюю позолоту на стенах, красивых людей в дорогих нарядах и سترхнуло. Чтобы вдохновиться на подвиг, а не рвануть с перепого во свояси, а очень хотелось, Серафиме пришлось призвать на помощь всё имеющееся в наличии колхозную наглость и деревенскую беспардонность, о которых так часто говорил ей Верстовский. Она немного постояла и неторопливо двинулась по залу. Сначала даже смотреть по сторонам было страшно. Но где-то ближе к середине она почувствовала, что силы возвращаются. Для верности она схватила с подноса у служливого официанта бокал с шампанским. Залпом выпила, взяла ещё и двинулась по синосоиде, стараясь проходить мимо как можно большего числа людей. Поскольку Манина она никогда не видела, то расчёт был только на то, что он почувствует аромат Ине и подойдёт к ней сам. Он должен услышать запах своих духов. Не может быть, чтобы не услышал. Серафима дефилировала по огромному пространству и не могла сообразить, как угадать того, ради кого припёрлась на презентацию. Она обошла зал несколько раз, но никто из присутствующих так и не бросил на неё потрясённого или испуганного взгляда. Некоторые мужчины смотрели. Что скрывать? Но с симпатией и благосклонностью Один даже подмигнул, когда она взглянула ему в лицо. Серафима сразу отвернулась, делая вид, что увидела интересное в другой стороне зала. Ей казалось, что взгляд Манина она почувствует мгновенно всем существом. Однако ничего подобного не происходило. И Серафима решила, что переоценила свои способности. А если Манин вообще не чувствует запахи, он ведь тоже перенёс коронавирус. Почему она решила, что его нюх восстановился? Только потому, что эти духи придумал он сам? Она устала безрезультатно путешествовать по забитому людьми пространству и, отойдя к окну, повернулась ко всем спиной. «Ну и что можно еще придумать? Не кричать же на весь зал! Где ты, сволочь, покажись!» Она всматривалась в петербургские огни, пытаясь придумать, что может ей помочь. и вдруг заметила в стекле чьё-то напряжённое лицо, такое же, как у неё самой, и недоумённый вопросительный взгляд. Она резко обернулась и ничего не поняла. Человека, лицо которого она увидела в отражении, не было. Не веря своим глазам, Серафима стала шарить взглядом по сторонам. Никого похожего. Кто это был и куда мог деться? Ей вдруг стало так страшно, что кровь буквально бросилась в лицо. не разбирая дороги, она кинулась к выходу. Выбежала в узкий коридорчик перед входом в зал и наткнулась на высокого мужчину в смокинге и ослепительно белой рубашке. Налетев на него, Серафима подняла глаза и вдруг узнала. Неизвестно как, но именно узнала. Прямо перед ней стоял Александр Манин. От неожиданности Серафима вдруг растеряла все слова. Кровь пульсирующая в голове Не давала сосредоточиться, а воздух словно закончился. Так, с беззвучно открывающимся ртом, она стояла перед убийцей, не произнося ни слова. А он смотрел на нее так, словно пытался что-то понять и не мог. Мимо о чем-то щебеча в полголоса, прошли две женщины и поздоровались. Манин кивнул им и будто очнулся. «Вы кто?» — спросил он и неожиданно стиснул ее запястье. дочь, жена, любовница. Чья? спросила Серафима и закашлялась. Веростовского. Или вы не от него? Хотя что я говорю? Конечно, от него. Что вам надо? Серафима попыталась выдернуть руки, но Манн только крепче сжал их и посмотрел с такой ненавистью, что Серафима зажмурилась. Что она мямлит? Почему не бросит ему в лицо те обвинения? которую так упорно повторяла про себя весь день. Почему он смотрит на неё так, словно имеет право? Или собирается убить её прямо сейчас, чтобы нанести Верстовскому новый удар? Как же надо завидовать человеку, чтобы настолько его ненавидеть? Вы кто? повторил Манин. Никто, просто просепела Серафима. Что она несёт, идиотка? Тогда почему на вас иней? Откуда вы его взяли? Серафима всё же выкрутила запястье и выпрямилась. Я надеялась, что вы узнаете свои духи, господин Манин. "Свои духи?" повторил он и уставился чёрными глазами. "Что вы несёте? Но вы же не станете отрецать, что сочинили этот аромат 20 лет назад для Инги?" Серафима чувствовала, как с каждым словом к ней возвращается уверенность и злость. Вы проиграли тогда и не смогли этого простить ни Инге, ни Верстовскому. Вы хотели отомстить и отомстили. Смерть Инги не была случайной. Это вы убили ее, а потом заразили друга вирусом, после чего он потерял обоняние и перестал быть носом. Я знаю все. Вы до сих пор завидуете ему и приехали сюда, чтобы довести до конца свое черное дело. Хотите убить бывшего друга, а теперь, возможно, и меня. Но я вас не боюсь. И не позволю совершить последнюю подлость. Не знаю как, но к Константину Геннадьевичу, я вас не подпущу. Она бросала слова, как камни из пращи, и каждый из них, она видела, попадал прямо в цель. Лицо Манина на глазах становилось всё бледнее. Оно просто закостенело, то ли в испуге, то ли в удивлении. Ей было уже всё равно. Она собиралась сказать самую главную фразу. И уже открыла рот. Но тут в коридорчике, где они стояли, вылетели две профорсетки в полупрозрачных платьях и защебетали по-французски. Серафима поняла только мисье и то, что они назвали Манина на свой манер: Мани, с ударением на конце. Манин слушал, но, казалось, плохо осознавал, что от него хотят. Пронзительным взглядом он смотрел на Серафиму, словно пытаясь понять что-то важное. Наконец-то про форсетке, облепив с обеих сторон, стали тянуть его в зал. Серафима почувствовала, что пахнет от них обворожительно. Наверное, это и есть новый парфюм, который презентует Манин. Какой дивный аромат! Воздушные цветочные ноты вверху, а сердце миндаль и ваниль, а шлейф шёлковый, как шарфик, обвивающий тонкую женскую шею. "Не нюхай", приказала она себе. И злобно, словно он был виноват в том, что духи произвели на неё впечатление, посмотрела на Манина. Продолжая сверлить Серафима взглядом, он нехотя пошёл с девицами, но у входа обернулся и плохо слушающимися губами произнёс: "Инии", придумал Верстовский. В зале раздались аплодисменты. Мимо стоящей столбом Серафимы быстро пронеслись какие-то хлопцы в белых фраках. Потом два официанта с подносами, а она так и осталась стоять, даже не пытаясь посторониться. Что он сказал? Инь и духи Верстовского? Не может быть. Ведь тогда получается Негу создал Манин, и что из этого следует? Инга выбрала холодный инь? На Верстовский сказал, что всё было наоборот. Зачем он соврал? Она потрогала лоб. Рука сразу стала мокрой. Она вытерла её о платье. А если соврал не Верстовский о манин, но зачем? Запутать её? Какой смысл? Серафима спустилась с лестницы и направилась к выходу, не слыша звуков и голосов, раздающихся за спиной. На автомате она вышла на крыльцо и села на холодную ступеньку. Ерунда какая-то получается. Может, Верстовский просто напутал? Она хмыкнула. Как можно перепутать названия духов? которые сам придумал. С другой стороны, что меняет тот факт, негу создал Манин, если, конечно, он не врёт. Серафима сморщила нос, сдвинула брови и опёрлась указательными пальцами в виски. Просветление не наступало. Надо просто спросить у Верстовского. Вот и всё. Она решительно поднялась и чеканя шаг каблуками лаковых лодочек направилась к метро. Всё выяснится. Этот манин просто хотел сбить её с панталыку. Не на ту напал, мисье мани.